Глава 43. Договор с пчелкой. Услышав о пчелке, Марко сделал такие огромные глаза, которым любая офигевшая лягушка позавидует. Анна, кажется, у тебя очередной приступ. А ты сначала выслушай, и лишь потом доктора из себя изображай. Парировала я. Пчелка с братом в сложной ситуации. Оба понимают, что в столице их не цветами встретят. Если предложить парочке, вернее, только пчелке свободу для обоих в обмен на помощь, то такой вариант ее обязательно заинтересует. «Конечно, заинтересует», — хмыкнула Щейка. «Лучшего способа сбежать и представить сложно». «Но ее брат до поимки зверя останется под стражей. Ты сам видел реакцию воровки, когда она услышала, что мы поймали этого Эмиля». Нет, браться не оставят. И на роль приманки хорошо подойдет со своим кладнокровием. У моей тоже не занимать. Да пускаю, но она преступница. Отпускать таких на свободу нельзя. Полностью с тобой согласна, кивнула я. Только ответь сам себе. Зверь или пчелка страшнее на свободе? Готов ли ты выпустить маленькую беду ради поимки большой? Оба лучше смотрятся за решеткой. Но, естественно, зверь страшнее. «Не знаю», — постепенно начал сдаваться Марка. «Во-первых, бургомистр и начальник стражи не согласятся». «Бургомистр обязательно согласится. Тем более он еще доклад о поимке воров не отправил». «Капитан Эдмонт, «Если все лавры в этом деле достанутся ему, то он купится». «Представляешь, как о якобы бравом капитане заговорят в столице». Какой он умный, смелый и находчивый, раз смог избавить Барена и Селью от кровожадного чудовища в человеческом облике. Глядишь, и на повышение пойти может. Нам, кстати, тоже будет выгоден его перевод. От кретина ленивого избавимся. То есть получается, что официально не мы поймаем зверя. Обидно как-то. Марка. В данном случае лично мне искренне плевать с самой высокой башни Барена на славу и деньги. Главное, чтобы больше никто никогда не видел подобных кровавых картин. И если пчелка откажется, тогда сама пойду выманивать маньяка, раз подходящих рыжих кандидатур нет. Его нужно остановить даже ценой собственной жизни. Подожди, Анна, не горячись, попытался успокоить меня муж. Давай рассуждать холодными головами. Допустим, мы уговорили Джузеппа и казначея, что стоит рискнуть. Допустим, пчелка согласилась и не собирается нас обманывать. Дальше что? За ней будет маршировать отряд стражников. Любой дурак сразу догадается о ловушке. А зверь хоть и сумасшедший, но умён, раз до сих пор не попался. Пустить следом за рыжей жертвой парочку скрывающихся шпионов достаточно одной темной подворотни, чтобы зверь незаметно схватил пчелку. И пусть он над ней не сможет долго измываться, но успеет убить до прихода спасителей. Извини, пчелка хоть и циничная воровка, но я не хочу, чтобы ее кровь была на наших руках. Грех это, Анна. Большой грех. Значит, нужно сделать так, не отступала я, чтобы у кровопийца не было иного выхода, как напасть на нашу подсадную в нужном месте, где уже ждет засада. Необходимо посмотреть внимательно планы улиц и разработать путь от причала до запланированного нами места преступления. Сделать невозможным убийство раньше или позже назначенной улицы. Тут думать надо, сильно думать, как завести зверя в ловушку. Я плохо знаю Барена, а вот вы с бургомистром выучили его улочки знатно. Тут вам решать, что к чему. Справитесь. Ух, тяжело выдохнула Щейка. Как же иногда сложно с тобой разговаривать. Где мы людей в засаде спрячем? Смотри, зверь всегда затаскивает свои жертвы в тупики. В нужном нам будет стоять несколько бочек. И рядом с выходом на улицу тоже. В бочках спрячем наших людей. «Моих людей», — ревниво произнес Марка. «Твоих, естественно. Не старую же прятать. Она мало того, что без помощи выбраться не сможет, так еще и сама с собой от скуки болтать будет без остановки. еще несколько человек посадим на крыше. Как только зверь жертвы оказывается в тупике, воины из бочек на улице блокируют выход, с крыш спрыгивают твои притаившиеся люди, ну и из остальных бочек выскакивают тоже. все «Деваться твари некуда». «Красиво нарисовала, но рискованно». «Если пчелка согласится, то будет в своем праве требовать свободы. Через два дня черепаха покинет Барена. Времени терять нельзя. Слишком многое нужно подготовить. Собирайся. Едем в магистрат, к Джузеппе де Мастрочи. Без его согласия разговаривать с воровкой нет никакого смысла». По приезде в магистрат мы имели тяжелый разговор не только с Джузеппе, Но из Франка до Тиана, от которого тоже зависела судьба пчелки. Вначале оба чиновника не могли понять, что от них требуется. А когда поняли, то в два горла стали орать, что воров городской казны никак нельзя отпускать. Пришлось применить к ним те же доводы, которыми час назад убедила Марка. Хорошо! сдался первым бургомистр. Пусть вороватый брат с сестрой уходит из города. По мне, это не такая большая плата за поимку кровавого чудовища. Но капитана Эдмонда посвящать ваш план не стоит. Его глупость, подлость и жадность могут сослужить очень плохую службу. Лучше потом мы будем держать Эдмонда на коротком поводке, умаслив заслугами по поимке зверя и запугав бегством таких важных пленников, чем он нас шантажировать. А там, глядишь, капитана действительно переведут за заслуги в столицу. Во всяком случае, я буду об этом отчаянно молиться. «Вместе в церковь пойдем. — наконец-то согласился с нами и нерешительный Казначей. «Решено», — Довольной победой произнес Ищейка. «Тогда едем в тюрьму для разговора с пчелкой. «Лучше я одна с ней поговорю», — предложила я. «Она явно не любит чиновников, поэтому вряд ли будет с вами разговаривать. К моему мужу после маленького спектакля на допросе тоже не должна испытывать ни любви, ни доверия. Я же среди вас кажусь самой безобидной». Поэтому хоть какой-то контакт, но установить смогу. Ей же скучно в камере, и поговорить не с кем. А после хорошей нервной встряски, уверенно очень хочется». «Делай, как считаешь нужным», — кивнул Марка. «Но я все таки поеду с тобой. Подожду за дверью, вдруг пригожусь». Через полчаса мы были в городской тюрьме. Отвратительное место. вонище, грязь. И расхристанные полупьяные тюремщики словно не службу несли — а одолжение всем делали. Лишь около камеры пчелки было два приличных стражника, в которых я с удивлением узнала людей из отряда Ищейки. «Так надежнее, пояснил Марко в ответ на мой вопросительный взгляд. «Слишком узники ценные, чтобы их доверять этим пьянчушкам в форме стражников». Лязгнул запор на двери, и вот я вошла в камеру. Пчелка сидит с независимым видом, словно не в тюрьме, а на светском рауте но я вижу, что совсем недавно лежала. Отпечаток на щеке не дает соврать. Успела вскочить до того, как я появилась. «О, у меня гости!» — слегка воскликнула она. «Анна? И чем я обязана неожиданному свиданию? Только не говорите, что прогуливались по этому великолепному дворцу и случайно зашли не в те апартаменты». Нет, не пытаясь заигрывать, без улыбки произнесла я. Хочу рассказать тебе сказку, чтобы веселее сиделось. Я вся внимание. Впервые встречаю подобные услуги в тюрьме. Так как сесть было некуда, я просто прислонилась к стене и стала рассказывать о похождениях зверя. Ничего не скрывала, не приукрашивала. А ту страшную картину, что видела своими глазами, описала детально. Ухмылка пчелки сползла с ее покрытого веснушками милого личика задолго до того момента, когда рассказ был завершен. В камере повисла тягостная тишина. Рыжих, говоришь, убивает. Наконец-то произнесла пчелка. Понятно. И вы хотите подставить меня под зверя? Как охотники подставляют ягненка для приманки большого хищника? Наверное, даже заманчивые условия придумали, чтобы я обязательно согласилась. «Свободу хотите даровать, если дельца выгорит?» «Тебе и твоему брату», — не стала юлить я. «И еще Подумай сто раз, если вдруг решишь согласиться. Мы надеемся на успешный исход дела, но зверь хитер. Может всякое случиться. В случае неудачи тебя постигнет страшная участь. «Только пугать меня не надо?» — зло огрызнулась девушка. Я знаю, что такое смерть рядом, и каким взглядом смотрят отрубленные головы. Глаза в глаза, а ты не можешь отвести свой взгляд. Меня больше всего волнует иное. Пообещать ты сейчас можешь все, что угодно, а потом эти скоты, владеющие городом, не выполнят условия сделки. «Наш бургомистр Джузеппе Демострочи приличный человек», — возразила я. «Все они такие, покуда их кошельков и задниц дело не касается». Не буду тебя переубеждать, так как завяжется бессмысленный спор. Наш договор может быть основан исключительно на доверии. Мы верим, что ты не сбежишь при таком удобном случае, ну а ты веришь, что не обманем тебя со свободой. Тут либо да, либо нет. Третьего не дано. Не о чем торговаться. Но мне и господину Ищейке доверять ты можешь. Вам же с братом дали увидеться, как мы и обещали. Но перед этим обманули меня, что пытаете, Эмиля. «Лучше, чтобы это оказалось правдой?» Странный упрёк от той, что пыталась обмануть и обокрасть целый город. «Мне нужно время подумать», — неожиданно произнесла девушка. «Думай», — легко согласилась я, скрестив руки на груди и прикрыв глаза. «Одной поразмышлять», — правильно поняла она, что я не собираюсь никуда уходить. «Можно и одной?» Но чем дольше ты будешь думать, тем меньше у нас времени составить такой план, в котором ни одна пчелка не пострадает в лапах зверя. Поэтому я здесь подожду. Хорошо, Анна. Рассказывай, что вы там придумали. Я в деле. Около часа мы обсуждали мой план поимки маньяка. Пчелка не только внимательно слушала, но и умудрилась подсказать несколько хитростей, чтобы правильно заманить душегуба в ловушку. Еще потребовала на голову под шляпку что-то вроде каски. Она, видите ли, очень дорожит своей макушкой, а также страстно желает увидеть момент задержания зверя, поэтому после удара по голове не хочет потерять сознание. Расстались мы с ней, конечно, не подругами, но сообщницами точно. Марка молча проводил меня до кареты и лишь в ней нетерпеливо спросил. «Анна, ну как?» Пчелка согласилась. «Марка, лучше бы она отказалась». Мне безумно страшно отправлять даже такую закоренелую преступницу навстречу со зверем. А вдруг мы где-то ошибемся? Лучше я. Успокойся. Самое плохое, что мы сейчас можем сделать для пчелки, это запаниковать. Тогда точно совершим непоправимые ошибки». Муж взял мою ладонь и нежно поцеловал ее. Так и не отпустил мою руку до самого дома, молча гладя и даря через легкие прикосновения своих пальцев в спокойствие. Домой приехала уже не такая взвинченная. Да, Марка абсолютно прав. Спокойствие и только спокойствие. Трезвая голова сейчас важнее всего. Но как же тяжело оставаться рассудку холодным.